Глава 24 Эту штольню Ю оставила на закуску. Отчасти потому что штольня располагалась в 7 километрах от дома, и чтобы до нее добраться, нужно было подгадать время. Дора очень редко брала выходные дни. Ю даже начало казаться, что у директрисы вообще нет собственного жилища. Зато в доме у нее имелось что-то наподобие однокомнатной квартиры с крошечной кухней и отдельным санузлом. Непростительная роскошь, по мнению Ю и остальных обитателей дома. Опять же, в тайге той осенью было небезопасно. Не в смысле расплодившихся за лето волков. Волков Ю не особо боялась. Бояться следовало двуногих. Пролесные банды знали все в трешке и все в доме. В открытую бандами их никто не называл, а, может быть, и не считал. Черные старатели были в округе во все времена. Многих из них Ю знала благодаря деду. Приходили к нему очень разные люди, бог весть по каким делам. Но те люди были старыми и бывалыми, часть местной экосистемы, если уж на то пошло. Да, на хлеб с маслом они зарабатывали незаконным промыслом, иногда на хлеб с маслом, иногда даже на хлеб с красной икрой, но чаще всего просто на хлеб. Золото мыли не в промышленных масштабах, а так, чтобы просто продержаться на плаву. Дед часто повторял, что золотодобыча — это тяжкий и неблагодарный труд, что не у всех есть дар чует золото. При этом смотрел он на Ю едва ли не с осуждением, или ей просто так казалось. Как бы то ни было, но золотодобытчики из местных старались не лютовать без лишней надобности. Дела свои обделывали тихо, на рожон не лезли и случайных людей обходили стороной. Но это те, что из старых. Ходили слухи о появлении в тайге залетных старателей. Борзых, безбашенных, одуревших от близости золота, способных на все. Вот этих залетных и следовало опасаться. Нет, Юни боялась ни своих, ни чужих. В тайге она ориентировалась лучше, чем иные в городе, в случае чего могла и спрятаться, и убежать, и ввязаться в драку. Это на самый крайний случай. Она боялась за Василька, который не на шутку увлекся поисками золота и относился к их вылазкам как к удивительному приключению. Василек Толстый, слабый, беспомощный в обычной жизни, в тайге преображался. Он никогда не ныл, не жаловался на жару, насекомых и скорость, с которой предпочитала перемещаться в лесу Ю. Он даже темноты Штолин не боялся. Вот такая аномалия. Про дальнюю шахту Ю узнала совершенно случайно. Пожалуй, больше тайги она любила только книги, а в доме имелась весьма приличная библиотека. Когда в трешке закрылся дом культуры... Дора прибрала к рукам всю тамошнюю библиотеку. Когда приказала долго жить контора по геологоразведке, приняла в дар спецлитературу. Вот в спецлитературе Ю и нашла информацию про дальнюю шахту. Информация была скудной, касалась в основном геологического состава пород. На первый взгляд состав был малоперспективный, но это на бумаге. Ю захотелось увидеть шахту своими собственными глазами. В обтрепанной картонной папке с надписью «Шахта номер 13» обнаружились карты и снимки местности 20-летней давности. Ясное дело, что за несколько десятков лет местность могла измениться до неузнаваемости. Но все же, но все же. Кажется, когда-то давно шахта номер 13 процветала. На старых фото Ю могла рассмотреть полуразрушенное кирпичное здание. Чем оно являлось во времена своего расцвета, она понятия не имела. Но если есть здание посреди тайги, должен быть и спуск в шахту. Ю даже примерно представляла, где именно его стоит искать. На дыры в земле у нее была почти такая же чуйка, как и на золото. Оставалось дождаться, когда Дора возьмет один из редких выходных и свалит из дома хотя бы на сутки. В отсутствие директрисы в доме наступала анархия. Оставшиеся на хозяйстве воспитатели и нянечки предпочитали заниматься собственными делами, а не воспитанниками. Подопечные накормлены, напоены, в тепле, в добре. А что еще нужно? Вот одного из таких дней и дождалась Ю, а параллельно молила Бога о том, чтобы установившаяся теплая и сухая погода продержалась как можно дольше. В холод и ненастье в тайге делать нечего. Эх, заканчивается сезон. А с Васильком они договорились. В разведку на дальнюю шахту Ю пойдет сама, осмотрится на месте, выработает план — а уже потом они двинутся вдвоем. Если позволит погода, то осенью, а если нет, то подождут весны. Куда им спешить? Это Ю думала, что они договорились. А вот Василек, оказывается, думал совсем иначе. Василек ушел на шахту номер 13 без нее. Дурак».